Для жителей нашей деревни выражение старый терновник обозначало как само терновое дерево, будто выросшее прямо из камня на краю выступа скалы, в нескольких минутах ходьбы от норы, так и живописное место, украшением которого дерево являлось. В солнечный день, если не было сильного ветра, там можно было приятно провести время. Перед глазами открывался отличный вид На окрестные земли вплоть до самой реки, на ее изгиб и расстилавшейся за ним болота, по воскресеньям вокруг кряжистых корней часто играли дети. Иногда, отважно прыгая с края уступа, обрыв под которым, по правде сказать, был совсем невысоким, и ребенок не мог пострадать, а просто скатился бы как бочонок по травянистому склону. Но утром на неделе, когда и взрослые, и дети были заняты работой, это место должно было пустовать, и Аксель, поднимаясь сквозь хмарь вверх по склону, вовсе не удивился, увидев, что женщины там совсем одни, выделяясь на фоне белёсого неба черными силуэтами. Действительно, незнакомка, сидевшая, прислонившись спиной к скале, была одета пристранным образом, по крайней мере, С расстояния ее плащ казался сделанным из множества сшитых вместе лоскутков и полоскался на ветру, придавая своей владелице сходство с огромной собирающейся взлететь птицей. Рядом с ней Беатриса, по-прежнему стоявшая, хоть и наклонив голову в сторону собеседницы, казалась маленькой и беззащитной. Обе были поглощены разговором, но увидев подходившего снизу Акселя, Замолчали и уставились на него. Потом Беатриса подошла к краю утеса и крикнула: "Стой там, муж, ни шагу дальше. Я сама к тебе подойду. Только не лезь сюда и не нарушай покой этой бедной женщины, которая только что присела дать отдых ногам и перекусить вчерашним хлебом". Аксель стал ждать, как ему было сказано, и вскоре увидел, как жена спускается по длинному проселку, К месту, где он остановился. Она подошла к нему вплотную и без сомнения, заботясь о том, чтобы ветер не донес их слова до странницы, тихо сказала: "Мой муж, это те глупые женщины послали тебя за мной. Когда я была в их возрасте, страх и нелепое поверье были уделом старух, которые считали каждый камень проклятым, а каждую бродячую кошку злым духом. Ну вот я сама состарилась. И оказывается, что это молодые забивают себе головы глупостями, словно никогда не слышали обет Господа всегда идти подли нас. Посмотри на эту бедную странницу. Убедись сам, какая она усталая и одинокая, ведь она уже четыре дня бродит по лесам и полям, от деревни к деревне, и отовсюду ее гонят. И ведь идет она по христианской земле. А её принимают за дьявола или за прокаженную, хотя на ее коже нет и следа проказа. Вот, муж мой, надеюсь, ты пришел не для того, чтобы запретить мне дать бедной женщине утешение и ту жалкую снять, которую я ей принесла. Я бы не стал говорить ничего подобного, принцесса, потому что сам вижу, что ты говоришь правду. Еще по пути сюда я думал, как это постыдно, что мы разучились принимать странников с радушием. Тогда возвращайся к своим делам, муж мой. Не то тебя опять начнут попрекать, что ты медленно работаешь, и не успеешь оглянуться, как на нас снова натравят детвору, которая будет нас дразнить. Никто никогда не попрекал меня замедленной работу, принцесса. С чего ты это взяла? Ни разу не слышал подобных жалоб, и с работой я справляюсь ничуть не хуже любого мужчины. Будь он хоть на двадцать лет моложе меня, я просто дразню тебя, муж мой. Твоя правда, никто не жалуется на твою работу. И если же дети нас обзывают, то не потому, что я медленно работаю, а потому, что их родители слишком глупы, а еще вернее пьяны, чтобы научить их хорошим манерам или уважению. Успокойся, муж мой. Сказала же, я просто тебя поддразнила, я больше не буду. Незнакомка рассказывает мне кое-что прелюбопытное. Может, когда-нибудь тебе тоже будет интересно об этом узнать. Но ей нужно закончить рассказ, поэтому прошу еще раз. Поспеши по своим делам и оставь меня с ней, чтобы я ее выслушала и утешила, чем могу. Прости, принцесса, если я был с тобой груб. Но Беатриса уже повернулась и поднималась обратно по тропинке, Ведущий к терновому дереву и фигуре в развивающемся плаще. Немного погодя, когда Аксель, выполнив поручение, возвращался в поле, он, рискуя терпением товарищей, отклонился с пути, чтобы снова пройти мимо старого терновника. Дело в том, что, полностью разделяя презрение жены к подозрительности деревенских женщин, Аксель не мог избавиться от мысли, что Странница действительно представляла угрозу, и ему было не по себе с тех пор, как он оставил Беатрису в ее обществе. Поэтому, увидев на холме перед скалой одинокую фигуру жены, глядящую в небо, он вздохнул с облегчением. Она оказалась погружённой в раздумья и не замечала его, пока он ее не окликнул. Пока Аксель смотрел, как она спускается по тропе, медленнее, чем в прошлый раз, ему уже не впервые пришло в голову, что с недавних пор в ее походке что-то изменилось. Она не то чтобы хромала, но словно пыталась скрыть какую-то тайную боль. Когда она приблизилась, Аксель спросил, что стало с ее странной спутницей, но Беатриса ответила лишь: "Пошла своей дорогой". Но наверняка благодарна тебе за доброту, принцесса, долго ты с ней говорила. Да, и у нее было что рассказать. Вижу, то, что она сказала, беспокоит тебя, принцесса. Возможно, те женщины были правы, и от нее стоило держаться подальше. Она вовсе не расстроила меня, Аксель. Просто заставила задуматься. Странное у тебя настроение. Ты уверена, что она не наложила на тебя никакого заклятия, прежде чем исчезнуть? Дойди до терновника, муж мой, и увидишь ее на тропе. Она еще не успела уйти далеко. Надеется, что по ту сторону горы будут щедрее на подаяние. Ну раз ничего плохого не приключилось, принцесса, я тебя оставлю. Господь порадуется твоей бесконечной доброте. Но на этот раз Жене явно не хотелось его отпускать. Беатриса схватила Акселя за руку, как будто для того, чтобы восстановить равновесие, а потом положила голову ему на грудь. Его рука словно непроизвольно поднялась погладить ее спутанные от ветра волосы, и, опустив взгляд на жену, Аксель с удивлением обнаружил, что ее глаза по-прежнему широко открыты. Странное у тебя настроение, странное. Чего та незнакомка тебе наговорила? Биатриса задержала голову на его груди еще на миг, потом выпрямилась и отпустила его. Аксель, я тут подумала, и мне кажется, что в том, что ты всегда говоришь, что-то есть. Чудно, что все забывают друг друга, и то, с чем имели дело только вчера или днем раньше, Нас всех словно поразила неведомая болезнь. Именно так принцесса: взять хотя бы ту рыжеволосую женщину, оставь ты в покое рыжеволосую Аксель, мы не помним много чего другого. Все это Беатриса сказала, глядя в окутанную хмарью даль, но теперь она посмотрела в упор на мужа, и взгляд ее был исполнен печали и острой тоски. «Тогда-то...» Он был в этом уверен, она и сказала. Знаю, Аксель, ты всегда этому противился. Но пришло время снова подумать об этом. Мы должны отправиться в путь, и откладывать больше нельзя. В путь, принцесса. Куда же? В деревню нашего сына. Это недалеко, муж мой, мы оба это знаем. Даже нашим медленным шагом идти туда не больше нескольких дней. За великую равнину и чуть на восток, и весна уже скоро. Конечно, принцесса, мы можем отправиться в путь. Это рассказ странницы натолкнул тебя на эту затею? Аксель, эта затея пришла мне в голову давным-давно. Рассказ той бедняжки убедил меня, что медлить больше нельзя. Сын ждет нас у себя в деревне. Сколько нам еще заставлять его ждать? Принцесса Весной мы обязательно подумаем о таком путешествии. Но почему ты говоришь, что я всегда ему противился? Сейчас мне не припомнить всего, что было между нами по этому поводу, Аксель. Только то, что ты всегда этому противился, а мне очень этого хотелось. Ну что ж, принцесса, давай вернемся к этому разговору, когда у нас не будет срочной работы. и соседей, готовых назвать нас лентяями. Я пойду, скоро мы все обсудим. Но в последующие дни, даже если мысль о путешествии и приходила им в головы, супруги ни разу по-настоящему о нем не заговорили. Всякий раз, когда разговор поворачивался в эту сторону, им становилось до странного неловко, и вскоре между ними, как это бывает между мужем и женой, много лет прожившими вместе, Установилось молчаливое согласие по возможности избегать этой темы. Я говорю по возможности, потому что время от времени у одного из них возникала нужда, импульсивное желание, если угодно, которое они были вынуждены уступать. Но любые их беседы в подобных обстоятельствах быстро заканчивались уклончивостью или плохим настроением, а когда Аксель напрямую спрашивал жену, О том, что сказала ей странница у старого терновника, лицо Биатрисы мрачнело, и казалось, что она вот-вот расплачется. В итоге Аксель стал избегать любого упоминания о незнакомке. Спустя какое-то время Аксель уже не мог вспомнить, с чего вообще начался разговор о путешествии и в чем было его назначение. Но этим утром, пока он сидел на предрассветном холоде, Его память пусть и немного, но прояснилась, и многое вернулось к нему. Рыжеволосая женщина, Марта, незнакомка в черных лохмотьях и другие воспоминания, которые мы оставим за пределами нашего повествования. И ему живо припомнилось, что произошло всего несколько недель назад, в то воскресенье, когда у Биатрисы отобрали свечу. Воскресенье было для жителей деревни днем отдыха, по крайней мере, в том смысле, что им не приходилось работать в поле. Но скотину все равно нужно было кормить, да и других дел хватало, поэтому священник смирился с невозможностью наложить запрет на все, что можно было бы счесть трудом. Так что, когда в то самое воскресенье Аксель выбрался на весеннее солнце, проведя утро за починкой сапог, его глазам Предстали соседи, рассевшиеся перед двором. Кто на кусочках дёрна, кто на скамеечках или брёвнах, и кратавшее время за беседой, смехом и работой. Повсюду играли дети, а вокруг двух мужчин, мастеривших на траве колесо для телеги, собралась кучка любопытных. Это было первое воскресенье в этом году, когда погода позволила заняться подобным делом, и атмосфера была почти праздничная. Тем не менее, стоя у входа в нору и глядя мимо своих соплеменников туда, где земля уходила вниз к болотам, Аксель увидел поднимавшуюся хмарь и пришел к заключению, что после полудня их снова накроет серая морось. Аксель простоял так достаточно долго, пока его внимание не привлекла суматоха у ограждения перед пастбищем. Сначала он не нашел в ней ничего интересного, Но тут ветер донес до его ушей нечто, заставившее его распрямиться. Потому что если зрение у Акселя с годами и ослабло, что немало его раздражало, то слух оставался им уверен, и в беспорядочных криках, доносившихся из толпы у забора, он разобрал голос Беатрисы, возвещавшей о том, что она попала в беду. Остальные тоже побросали дела, чтобы взглянуть, что происходит. Но Аксель уже спешил сквозь толпу, огибая бродивших всюду детей или брошенные на траву предметы, однако прежде чем он успел добраться до маленького людского клубка, тот вдруг распался, и из его сердцевины выпала Беатриса, обеими руками прижимая что-то к груди. По лицам окружающих было видно, что происходящее их в основном забавляет. Но тут из-за плеча жены выскочила женщина, вдова кузнеца, умершего год назад от лихорадки, с лицом перекошенным от ярости. Биатриса отбивалась от своей мучительницы, сохраняя на лице суровую, лишенную всякого выражения маску, но увидев спешившего к ней Акселя, расчувствовалась. Теперь, когда Аксель об этом вспоминал, ему казалось, что лицо жены тогда прежде всего выражало огромное облегчение. Не то чтобы Виатриса верила, что с его появлением все закончится благополучно, но его присутствие означало, что расстановка сил изменилась. Она посмотрела на него не просто с облегчением, а почти с мольбой и протянула ему предмет, который так ревностно защищала. Она наша, Аксель. Нам больше не придется сидеть в темноте. Бери ее побыстрее, муж мой. Она наша. Беатриса протягивала ему короткую бесформенную свечу. Вдова кузнеца снова попыталась ее выхватить, но Беатриса оттолкнула тянувшуюся к ней руку. Возьми ее, муж мой. Вот эта девочка, малышка Нора, принесла ее мне сегодня утром, она сама ее сделала, поняв, что мы устали коротать ночи во тьме. На это раздался новый взрыв криков и даже хохота. Но Беатриса продолжала смотреть на Акселя, и в ее взгляде сквозили доверие и настойчивая мольба. И именно ее лицо, каким оно было в тот миг, первым возникло у него перед глазами в это утро, когда он сидел, ожидая рассвета на скамье у входа в нору. Как он мог это позабыть? Ведь все случилось не больше 3 недель назад. Как получилось, что до сегодняшнего дня Он ни разу об этом не вспомнил. Аксель протянул руку, но ему не удалось схватить свечу, толпа не давала ему до нее дотянуться. И тогда он сказал громко и уверенно: "Не волнуйся, принцесса, ты только не волнуйся". Аксель понимал, как мало в этих словах было смысла, поэтому очень удивился, когда толпа затихла, и даже вдова кузнеца отступила назад. Только тогда он понял, что силу возымели не его слова, а появление у него за спиной священника. Что это за выходки в Божий день? Священник широкими шагами прошел мимо Акселя и свирепо глянул на разом примолвкшую толпу. Ну, это все госпожа Биатриса, сэр, сказала вдова кузнеца, она раздобыла свечу. Лицо Биатрисы снова превратилось в напряженную маску, но она выдержала взгляд священника. вижу, что это правда, госпожа Беатриса, но ведь вы помните, что совет постановил, что вам с мужем запрещено жечь свечи у себя в комнате". "Ни он, ни я в жизни еще ни одной свечи не опрокинули, сэр. Мы отказываемся ночь за ночью сидеть в темноте". таково решение, и вы будете ему подчиняться, пока совет его не отменит. Аксель увидел, как ее глаза вспыхнули гневом. Это просто бессердечие. Вот что это такое. Она произнесла это тихо, словно выдохнув, но в упор глядя на священника. Отберите у нее свечу, потребовал тот. Делайте, как я сказал, отберите К Биатрисе потянулось несколько рук, но Акселю показалось, что она не совсем поняла, что сказал священник, потому что продолжала стоять в центре давки с непонимающим взглядом, все так же вцепившись в свечу, словно повинуясь по забытому инстинкту. Потом Биатрису охватила паника, и она снова было протянула свечу Акселю, но пошатнулась под напором толпы, не упав Из-за плотно окруживших ее односельчан, Беатриса пришла в себя и снова протянула свечу мужу. Аксель попытался схватить ее, но свеча исчезла в чужой руке, и тут же прогремел голос священника: "Довольно. Оставьте госпожу Биатрису с миром и чтобы никто не смел сказать ей дурного слова. Она старая женщина и не понимает всего, что творит". "Довольно", я сказал. не подобает так вести себя в божий день. Наконец, дотянувшись до Биатрисы, Аксель заключил ее в объятия, и толпа постепенно рассеялась. Когда он вспоминал тот миг, ему казалось, что они простояли так очень долго, обнимая друг друга, и она положила голову ему на грудь, так же, как в день появления странницы, словно просто устала и хочет перевести дух. Он всё держал ее, и священник снова велел толпе разойтись. Когда они наконец отстранились друг от друга и осмотрелись, то обнаружили, что стоят в одиночестве рядом с коровьим пастбищем, с деревянными воротами, запертыми на перекладину. Да разве это важно, принцесса? На что нам сдалась свеча? Мы отлично привыкли обходиться и без нее. И разве не хватает нам беседы для развлечения со свечой или без? Аксель пристально посмотрел на жену. Биатриса выглядела задумчивой и не особенно расстроенной. Мне жаль, Аксель. Свечи больше нет. Мне нужно было держать ее в секрете, чтобы никто, кроме нас, о ней не знал, но я слишком обрадовалась. Когда-то девочка принесла ее мне и сказала, что сама ее для нас сделала, а теперь ее больше нет. Ничего страшного. Совсем ничего, принцесса. Они держат нас за двух дураков, Аксель. Беатрис шагнула вперед и снова положила голову на грудь мужу. Вот тогда-то она и сказала приглушенным голосом: так что сначала ему показалось, что он ослышался. Сын. Аксель. Помнишь нашего сына? Когда сейчас меня толкнули, я вспомнила сына, красивого, сильного, справедливого. Зачем нам здесь оставаться? Давай уйдем в деревню сына. Он защитит нас и проследит, чтобы никто не обращался с нами грубо. Ведь столько лет прошло, Аксель. Неужели сердце твоё не смягчилось? Ты всё считаешь, что нам нельзя его навестить? Беатриса сказала это глухо, продолжая прятать лицо на груди мужа, но сказанное разворошило бесчисленные обрывки его памяти да так сильно, что он чуть не потерял сознание. Ослабив объятия, Аксель шагнул назад, в страхе, что пошатнется, и жена потеряет из-за него равновесие. Что ты такое говоришь, принцесса? Разве это я противился нашему путешествию в деревню сына? Конечно, ты, Аксель. Кто же еще?» Когда же я возражал против этого путешествия, принцесса? Мне всегда казалось, что возражал муж. Но О, Аксель, сейчас, когда ты спросил, Я уже и не помню наверняка, и почему это мы стоим здесь в такой чудесный день. Беатриса снова казалась растерянной. Она заглянула Акселю в лицо, потом посмотрела вокруг, заметив прекрасную погоду и соседей, которые снова принялись на них оборачиваться. «Пойдем, посидим в комнате, сказала она, помедлив. Побудем немного вдвоем. День прекрасный, спору нет, но я Что то утомилось. Пойдем домой. Правильно, принцесса. Присядь и отдохни подальше от этого солнца. Тебе скоро станет лучше. Обитатели норы начали просыпаться. Уже должны были отправиться на пастбище пастухи, но Аксель так крепко задумался, что ничего не слышал. Беатриса забормотала на другом конце комнаты, словно собираясь запеть, и перевернулась под одеялами. Распознав эти признаки, Аксель молча подошел к кровати, осторожно сел на край и стал ждать. Биатриса перевернулась на спину, приоткрыла глаза и посмотрела на Акселя. "Доброе утро, муж мой", наконец сказала она. "Рада, что духи не забрали тебя, пока я спала". "Нам надо поговорить, принцесса". Беатриса продолжала смотреть на него из-под прикрытых век, потом села, задев лицом луч, который раньше зацепил паука. Ее седая грива, неубранная и спутанная, свисала с плеч жесткими прядями, но Аксель по-прежнему чувствовал, как при виде жены в утреннем свете у него в сердце шевелится счастье. Что такого ты хочешь сказать, Аксель, что не может подождать, пока я не протру глаза? Мы как-то говорили с тобой, принцесса, о путешествии, которые могли бы совершить. Вот, пришла весна, и, наверное, самое время отправиться в путь. Отправиться в путь, Аксель, когда же? Как только соберемся. мы уйдем всего на несколько дней. В деревне без нас обойдутся. Со священником мы договоримся. Мы пойдем навестить сына, Аксель. Именно туда навестить сына птицы снаружи запели хором. Биатриса перевела задумчивый взгляд на окно, перед которым завис просочившийся сквозь ткань солнечный свет. Бывают дни, когда я отчетливо его помню, а на следующий день на память словно падает пелена. Но наш сын, хороший и добрый человек, в этом я уверена. Почему же сейчас он не с нами, принцесса? Не знаю, Аксель. Может быть, он поссорился со старейшинами и ему пришлось уйти. Я спрашивала у соседей, но никто его не помнит. Но он бы не сделал ничего такого, что покрыло бы его позором. В этом я не сомневаюсь. Разве ты сам ничего не помнишь, Аксель? Когда я сидел снаружи, то попытался спокойно припомнить все, что можно, и многое ко мне вернулось, но я не могу вспомнить сына. ни лица, ни голоса, хотя иногда мне кажется, что я вижу его, каким он был когда-то в детстве, как я веду его за руку по берегу реки или как я тяну к нему руки, когда он как-то раз заплакал, чтобы успокоить. Но как он теперь выглядит, где живет, есть ли у него собственный сын, я вовсе не помню. Я надеялся, что ты вспомнишь больше, принцесса. Он наш сын. Поэтому я его чувствую, даже если память меня подводит. И я знаю, что он ждет, не дождется, когда мы уйдем отсюда и заживем под его крылом. Он наша плоть и кровь. Так с чего бы ему противиться нашему воссоединению? Но я все равно буду скучать по дому, по нашей комнатке и деревне. Не так-то легко сдвинуться с места, где прожил всю жизнь. Никто не просит нас поступать необдуманно, принцесса. Пока я сидел, дожидаясь восхода солнца, мне подумалось, что нужно сходить в деревню к сыну и поговорить с ним, потому что даже родителям нельзя явиться как снег на голову и потребовать, чтобы вся деревня их приняла. Твоя правда, муж мой. Меня еще кое-что беспокоит, принцесса. Его деревня может быть в нескольких днях пути. Как ты и говоришь, Но как мы узнаем, где именно ее искать? Беатриса молчала, глядя прямо перед собой, и ее плечи чуть приподнимались в такт дыханию. "Думаю, мы легко отыщем опору, Аксель", наконец сказала она. "Даже если мы пока не знаем, в какой именно деревне он живет, мы с товарками часто бывали в соседних селениях, торгуя мёдом и оловом". Да я с завязанными глазами дойду до великой равнины и до саксонской деревни, где мы часто останавливались на привал. Деревня нашего сына всего лишь чуть дальше, и мы без труда ее отыщем. Аксель, мы правда скоро туда пойдем? Да, принцесса. Начнем собираться сегодня же.